Седьмое. Жара уже повсюду. Не отмахнёшься. Воздух раскалён, как муфельная печь, и глазам под очками прохладнее, чем остальному лицу. Рукам тоже прохладно, но на перчатках проступают тёмные пятна пота с белыми ободками подсохшей соли. Впереди на дороге ворона клюёт какую-то падаль и медленно взлетает, когда подъезжаем. Кажется, на асфальте валяется ящерица, высохла и прилипла. На горизонте появляются очертания зданий. Они слегка мерцают. Сверяюсь с картой, должно быть, Боумен. Воды со льдом до да кондиционер. Почти никого не встречаем на улицах Боумена. Хотя стоит много машин, значит, все дома. Внутри. Въезжаем на изогнутую углом стоянку и резко разворачиваемся, чтобы без помех выехать обратно, когда соберемся. Одинокая пожилая личность в широкополой шляпе наблюдает, как мы ставим мотоциклы на подпорки, снимаем шлемы и очки. Не жарко? спрашивает он. На его лице ничего не написано. Джон качает головой. Боже. Лицо под шляпой вроде как шереет. А сколько сегодня? спрашивает Джон. 102, отвечает тот. Когда смотрел последний раз, должно до 104 дойти. спрашивает, сколько мы проехали, сообщаем, и он как-то одобрительно кивает. Много. Потом заводит речь про машины. Нас манят пиво и кондиционер, но пожилую личность мы не обламываем. Стоим на 102-градусной жаре и с ним беседуем. Старик скотовод на пенсии говорит, что в округе много пастбищ, а много лет назад у него был мотоцикл марки Хендерсон. Мне нравится, что ему обязательно хочется рассказать про этот Хендерсон в 102-градусном пекле. Еще немного с ним беседуем, нетерпение Джона, Сильвии и Криса растет, А когда наконец прощаемся, старик говорит, что рад был познакомиться. И хотя лицо его по-прежнему ничего не выражает, ясно, что он сказал правду. Уходит прочь с неким медлительным достоинством в эту 102-градусную жару. В ресторане пытают что-то про него сказать, но никому не интересно. Джон и Сильвия, похоже, совсем ошалели. Просто сидят и впитывают кондиционированный воздух, вообще не шевелятся. Подходит официантка, и они чуточку встряхиваются но заказывать не готовы, и она опять уходит. По-моему, я не хочу никуда отсюда уезжать, произносит Сильвия. Перед глазами снова встает человек в широкополой шляпе. Я говорю: "Подумайте, каково здесь было до кондиционеров?" "Я об этом и думаю", отвечает она. По таким раскаленным дорогам с лысой резиной на заднем колесе больше шестидесяти нельзя. Никакой реакции. А вот скриса похоже как с гуся вода. Он на чеку и за всем наблюдает. Приносит еду, он сметает все, и не успеваем мы осилить и половины, просит добавки. Ему приносят, и теперь ждем, пока доест он. Много миль спустя жара такая же зверская. Ярко так, что ни мотоциклетные, ни темные очки не спасают. Тут нужен щиток сварщика. Высокие равнины ломаются на ленивые, изрезанные холмы. На всем яркий белесый налет. Ни травинки. Лишь стебли сорняков кое-где, камни, песок, на чёрную дорогу смотришь с облегчением, и я не свожу с неё глаз. Она мелькает под ногой. Рядом левый выхлоп, трубаш поголубела, такого оттенка раньше не было. Плюю на кончике пальцев в перчатки, трогаю, слюна шипит. Нехорошо. Теперь важно просто сжиться с этим, а не мысленно сражаться. Контроль разумом. Пора поговорить о ноже Федра. Может, станет понятнее то, о чем было выше. Каждый применяет этот нож, делит мир на части и строит такое здание. Мы все время сознаём миллионы вещей вокруг. Эти летящие силуэты, эти пылающие холмы, звук двигателя полный газ, каждый камешек, сорняк, столб забора и кучу мусора у дороги. Мы сознаём все это, но не очень-то осознанно, если не замечаем ничего необычного или если все это не отражает того, что мы уже предрасположены в нем увидеть. Невозможно ко всему относиться осознанно и все запоминать, потому что иначе ум так переполнится бесполезными деталями, что мы просто не сможем мыслить. Из этого сознаванием мы обязаны выбирать, и нами выбранное уже называется сознанием. Оно никогда не равно сознанию, поскольку в процессе выбора мутирует. Зачерпываем горсть песка из бескрайнего ландшафта сознавания и называем эту горсть песка миром. Как только нам достается эта горсть песка, мир, который мы осознаем, ее начинает обрабатывать разделение. Это и есть нож. Мы делим песок на части. Это и то, и там, Черное и белое, теперь и тогда. Различие это деление осознанной вселенной на части. Горсть песка в выглядит однородной. Но чем дольше мы вглядываемся, тем оно разнообразнее. Все песчинки различны, двух одинаковых нет. Одни схожи так, другие иначе, и мы можем разложить песок на кучки по сходству и различиям, по оттенкам, по размерам, по форме, по подвидам форм, по степени прозрачности и так далее, дальше и дальше. Казалось бы, процесс подразделения и классификации где-нибудь подойдет к концу, но он не приходит. Он только длится. Классическое понимание занимается кучками песка, основанием для их сортировки и взаимоотношениями между ними. Романтическое направлено на горсть песка до начала сортировки. Оба они правомерные взгляды на мир, хотя друг с другом непримиримы. А насущное такое мировоззрение, которое не калечило бы ни того, ни другого понимания, а объединяло бы их. Такое единое понимание не станет отрицать ни сортировки песка, ни созерцание, ни сортированного. Напротив, такое понимание обратиться ко всему бескрайнему пейзажу, из которого взят песок, как раз это и пытался делать Федор, бедный хирург. Чтобы это понять, необходимо в самом пейзаже увидеть фигуру, которая раскладывает песок на кучке, понять, что она часть пейзажа, неотделимая от него и требующая понимания. Видеть пейзаж, не замечая фигуры, Не видеть пейзажа вообще, отрицать ту ипостась Будды, что анализирует мотоциклы, вообще не замечать Будду. Есть такой неприходящий классический вопрос: какая деталь мотоцикла, какая крупица песка в какой кучке и есть Будда? Очевидно, что задавать такой вопрос значит смотреть не туда, ибо Будда везде. Но столь же очевидно, что задавать такой вопрос значит смотреть именно туда, ибо Будда везде. Много уже говорилось о том, что Будда существует независимо от любой аналитической мысли. Некоторые решили бы, даже слишком много, им сомнительны попытки что-либо к этому добавить, но практически ничего не говорилось о том, что Будда существует в самой аналитической мысли и задает ей направление. Умолчению этому есть свои исторические причины. Однако история делится дальше, и, наверное, не будет вреда, а может Будет и позитивное добро, если прибавить к нашему историческому наследию чуток разговоров в этой дискурсивной сфере. Когда аналитическая мысль, нож, применяется к опыту, что-то обязательно умерщвляется. Это всем относительно ясно, по крайней мере, в искусствах. Вспомним Марка Твена. Едва он овладел аналитическим знанием, необходимым для проводки судов по Миссисипи, река утратила свое очарование. Что-то всегда гибнет. Но гораздо меньше в искусствах заметно другое, нечто еще и всегда создается. Не стоит зацикливаться на смерти. Гораздо важнее видеть рождение и рассматривать всю непрерывность жизни смерти, которая ни хороша, ни плоха, она просто есть. Проезжаем городок под названием Мармарт, но Джон не останавливается даже на и мы едем дальше. Опять жара, как в печке. Какие-то изрытые пустоши. И вот уже пересекаем границу Монтаны. Об этом гласит щит у дороги. Сильвия машет руками, и я в ответ жму на клаксон. Однако на щит гляжу без радости. Надпись вдруг напрягает меня внутри. С азерлендами такого быть не может. Откуда им знать, что мы сейчас там, где жил он? Пока вся эта болтовня о классическом и романтическом понимании в описании самого Федора наверняка похожа на некий странный объезд. Но к сути ведет лишь этот окольный путь. Описывать физическую внешность Федора или его биографические данные, скользить поверх это заведет нас не туда. Ити же к нему напрямую, только навлечь беду. Он был безумен, а когда смотришь на безумца прямо, видишь лишь отражение собственного знания того, что он безумен. Человека не видишь вообще. Чтобы его увидеть, надо видеть то Что видел он, а в охоте на видение безумца самое действенное объезд. Иначе дорогу перекрывают твои собственные мнения. К Федру есть только один проход, и нам еще ехать и ехать. Я погрузился во все эти анализы, определения и иерархии не просто так, а чтобы заложить фундамент понимания того, куда шел Федр. Тогда ночью я сказал Крису, что Федор всю жизнь гнался за призраком. Так оно и было. Призрак, за которым он гнался, внутренний призрак всей техники, всей современной науки, всего западного мышления, призрак самой рациональности. Я сказал Крису, что когда Федор его нашел, хорошенько отдубасил. Говоря фигурально, это правда. Федор при этом нечто приоткрыл, и я надеюсь извлечь это на свет, пока мы едем. Теперь такие времена, что может еще кому пригодиться. А тогда никто не желал замечать призрака, за которым гнался Федор. Но сейчас, мне кажется, его видят все больше и больше народу, либо же он мелькает в скверные моменты. Этот призрак называет себя рациональностью, однако снаружи он бессвязен и бессмысленен, и даже самые нормальные повседневные поступки выглядят чуточку ненормальными, поскольку ни с чем не соразмерны. Этот призрак нормальных повседневных допущений, он объявляет, что конечная цель жизни оставаться живым недостижима. Однако не перестаёт быть конечной целью жизни. Великие умы сражаются с болезнями, чтобы люди жили дольше, и только безумцы спрашивают: "Нафига? Дольше живут для того, чтобы жить дольше. Другой цели нет". Так говорит призрак. В бейкере останавливаемся, термометры показывают 108 в тени. Снимая перчатки, бензобак так раскалён, что не дотронуться. Двигатель зловеще потрескивает от перегрева. Очень плохо. Задняя шина тоже сильно стёрлась. Я, приложив ладонь, чувствую, что она горячая, как бензопак. «Придется ехать медленнее, говорю я. Что? Думаю, не следует выжимать больше пятидесяти». Джон смотрит на Сильвию, а та на него. Между собой они уже явно обсудили мою медлительность. Похоже, еще немного и с обое хватит. «Побыстрее бы доехать, высказывается Джон, и они идут к ресторану. Цепь тоже раскалилась и пересохла. Правой сиденной сумки нашариваю баллончик со смазкой, завожу двигатель и брызгаю на движущуюся цепь. Она еще не остыла, и раствор испаряется почти мгновенно. Выпускаю струйку масла, пусть двигатель немного поработает, затем выключаю. Крис терпеливо ждет, а потом идет за мной в ресторан. "По-моему, ты говорил, что большой упадок наступит на второй день", говорит Сильвия, когда мы подходим к кабинке, где они с Джоном уже расположились. "На второй или на третий?" отвечаю я. Или на четвёртый и пятый. Может быть, они с Джоном снова переглядываются с тем же видом. Кажется, это значит, третий лишний. Может, хотят поехать быстрее и дождаться меня в каком-нибудь городке впереди? Сам бы предложил, но если они поедут сильно быстрее, ждать меня в городке им не придется. Ждать меня они будут в кювете. Не знаю, как местные это терпят, говорит Сильвия. здесь трудно, знаешь ли, отвечаю я с некоторым раздражением. Они знают, что здесь трудно, еще не приехав сюда. И они к этому готовы. Если кто-то жалуется, прибавляю я, остальным становится еще труднее. У них есть стойкость, они умеют не останавливаться. Джон и Сильвия не очень разговорчивы. Джон быстро допивает кока-колу и отходит к бару за рюмашкой. Похожу и снова проверяю багаж. При последней упаковке вещи немного ужались, я выбираю слабину и все перевязываю снова. Крис показывает нам термометр на солнце, и мы видим, что столбик зашел далеко за 120. Еще не выехали из города, а я уже опять взмок. На ветру высыхаю меньше, чем за полминуты. Жара припечатывает, даже в темных очках надо щуриться. Вокруг лишь пылающий песок и бледное небо, такое яркое, что трудно смотреть. Все раскалилось до бела при Джон разгоняется впереди все быстрее. Ладно, черт с ним. Я сбрасываю скорость до 55. Если не хочешь в такую жару неприятностей, не станешь терзать покрышки на 85. Лопнет на таком участке шина, и кранты. Видать, они решили, что я дал им отповедь, но я и не собирался. Мне в такую жару ничем не лучше, но залипать не имеет смысла. Весь день, пока я вспоминал и говорил о Федре, они должно быть думали о том, как все плохо. Вот что их изнашивает. Мысль А Федрика к личности тоже есть что сказать. Знаток логики, классической системы систем, описывающей правила и процедуры систематического мышления, которым структурируется и взаимоувязывается аналитическое знание. Федр был в этом так спор, что его коэффициент интеллекта Стэнфорда Бина, по сути, запись навыков аналитической манипуляции, доходил до 170. А такой показатель встречается у одного из тысяч. Федор был систематичен, но утверждать, будто он думал и действовал как машина, это неверно понимать природу его мысли. Ни поршни, колеса и шестерни, что движутся одновременно массивно и согласованно. Скорее лазерный луч, одинокая игла света столь ужасающей энергии и столь концентрированный, что направишь его на Луну, и он отразится на землю. Своей яркостью Федор не пытался ничего освещать. Он выискивал конкретную далёкую мишень, целился в нее, и попадал. «Все. освещать эту пораженную мишень досталось мне. Одинок он был так же, как и умен. Нет данных о том, что у него были близкие друзья. Он путешествовал один всегда. Даже в обществе он был совершенно один. Иногда люди это чувствовали, их это отталкивало, и они Федра не любили. Однако их неприязнь была ему безразлична. Больше всего, пожалуй, страдали жена и семья. Жена утверждает, что если кто-то пытался проникнуть за барьеры его сдержанности, им открывалась пустота. По-моему, они тянулись к теплу, но он никогда не грел. Никто его по-настоящему не знал. Очевидно, этого он и добивался, и ему удалось. Возможно, интеллект и породил одиночество, или оно породило интеллект, но они всегда шли бок о бок. Жуткая одинокая разумность. Эти рассуждения тоже ни к чему не приводят, и они и образ лазерного луча создают впечатление, будто Федор был абсолютно холоден и бесстрастен. А это не так. В погоне за тем, что я назвал призраком рациональности, он был фанатиком. Сейчас особенно ярко всплывает один случай в горах. Солнце уже полчаса как скрылось за вершиной, и в ранних сумерках деревья и даже скалы стали почти зачерненными тенями синего, серого и бурого. Фёдор сидел здесь без еды уже три дня. Еда закончилась, но он так глубоко задумался, у него начались такие видения, что уходить не хотелось. Дорога недалеко, он про нее знал и потому не спешил. По тропе спускались сумерки, и он заметил какое-то движение. Вроде собака подходит, крупная овчарка, но вероятнее лайка. Что делать собаки в такой глуши в такой поздний час? Собак Федор не любил. Но животное подходило так, словно предвидело его нелюбовь. Казалось, пёс наблюдает за ним, оценивает. Федор долго и пристально смотрел ему в глаза и вдруг вроде бы что-то в нём признал. А потом пёс исчез. Много позже Федор понял, то был лесной волк, и долго ещё помнил об этой встрече, думаю, потому что увидел своё подобие. Фотография являет физический образ, в котором время статично, А зеркало физический образ, в котором время динамично. Но мне кажется, на горе Федор увидел совершенно иное. Тот образ не был физическим и вовсе не существовал во времени. И однако это был образ, потому что Федор и поймал себя на узнавании. Я все это помню так живо до сих пор, потому что опять видел этот образ вчера ночью, как лик самого Федра. Подобно тому лесному волку на горе, Федре была некая животная отвага. Федер шел своим путем, не заботясь о последствиях. Это его наплевательство тогда часто ошеломляло людей, а рассказы о нем ошеломляют меня и сейчас. Он нечасто отклонялся влево или вправо до этого я докопался. Но отвага его происходила вовсе не из идеалистического самопожертвования, а лишь из упорства его погони, и в этой отваге не было ничего благородного. Думаю, Он охотился за призраком рациональности, потому что хотел ему отомстить. Чувствовал, что это призрак его таким и сделал. Хотел освободиться от собственного образа. Хотел его уничтожить, поскольку призрак был тем, кем был он сам, а ему хотелось освободиться от уз собственной личности. Хотя странным манером этой свободы он добился. Кажется, наверное, что эти воспоминания не от мира сего, Но самая запредельная их часть нам еще предстоит. Мои отношения с Федором, раньше я их отодвигал и затемнял, однако рассказать нужно. Я впервые обнаружил Федора много лет назад путем умозаключений из одной странной цепи событий. Как-то в пятницу я отправился на работу перед выходными, сделал довольно много, обрадовался и поехал на вечеринку, где разговаривал со всеми слишком долго и громко, а выпил гораздо больше, чем следовало. Потом ушёл в заднюю комнату ненадолго прилечь. Проснувшись, я увидел, что проспал всю ночь, потому что уже рассвело, и подумал: "Господи, я даже не знаю, как зовут хозяев. Неловко ведь будет". Комната не походила на ту, где я прилег, но когда я заходил, было темно, а я к тому же нализался до помутнения рассудка. Я встал и увидел, что на мне другая одежда, не та, что вечером Я вышел за дверь, но к моему удивлению снаружи оказались не комнаты, а длинный коридор. Я шел по нему, и, по-моему, все на меня смотрели. Трижды незнакомые люди останавливали меня и спрашивали, как я себя чувствую, полагая, что они имеют в виду мое вчерашнее состояние, и отвечал, что у меня даже нет похмелья. Один на это расхохотался было, но осекся. В конце коридора я увидел стол, и вокруг него что-то происходило. Я сел поблизости, надеясь, что меня не заметят, а я тем временем разберусь, что к чему. Но подошла женщина в белом и спросила, знаю ли я, как ее зовут. Я прочел именно на большом значке, прицепленном к блузке. Женщина не заметила, как я читал, поразилась и поспешно отошла. Вернулась она с мужчиной, и тот уставился на меня. Подсел и спросил, знаю ли я, как зовут его. Я ответил и сам удивился не меньше их. Для такого еще очень рано», — сказал он. Похоже на больницу, сказал я. Те кивнули. Как я сюда попал? спросил я, думая о пьяной вечеринке. Мужчина не ответил, а женщина опустила взгляд, почти ничего и не объяснили. Больше недели я размышлял, наблюдал и в итоге сделал вывод. До моего пробуждения все было сном, а после реальностью. Никаких различий между ними нет, только громоздилось все больше новых событий говоривших, казалось, против того пьяного происшествия. Всякие мелочи, например, запертая дверь, а я, насколько помню, никогда не видел, что снаружи. И бумажка из наследственного суда, где утверждалось, что такой-то признан невменяемым, это не про меня. Наконец мне объяснили: "Теперь у вас новая личность", но и это ничего не объясняло. Лишь сильнее задачивало, поскольку никакой старой личности я за собой не помнил. Сказали они, Вы теперь другая личность, стало бы гораздо понятнее. Все вернулось бы на свои места. Они ошиблись, полагая, будто личностью можно владеть, как костюмом. Но что в человеке вообще есть, кроме личности? Немного костей и мяса, быть может, набор юридических данных, но это, конечно, не человек. Кости, мясо и юридические данные, одежды, личности не наоборот. Но кем была та старая личность, которую они знали? И чьим продолжением считали меня. Таков был первый намек на то, что много лет назад был какой-то Федор. Шли дни, недели и годы, и я узнавал о нем больше. Он умер. Его уничтожили по распоряжению суда. Пропустили переменный ток высокого напряжения через долю его головного мозга. Сила тока около 800 мА, продолжительность от половины до полутора секунды, и так 28 раз что составило процесс технически известный как электрошоковая терапия. Личность без остатка ликвидировали технически безупречным действием, и с тех пор начались наши с Федром отношения. Лично я его никогда не встречал и никогда не встречу. Но всё же странные пряди его памяти вдруг накладываются на эту дорогу и совпадают с ней. И со скалами в пустыне, издобела раскаленным песком вокруг, происходит некое чудное слияние. Я знаю, что он все это видел. Он здесь был, иначе я бы этого не знал. Точно был. Наблюдая внезапное сращение взгляда, вспоминая странные обрывки мыслей, невесть откуда взявшихся, я похож на исновиться на медиума, что принимает послание из мира иного. Вот как оно все. Смотрю и собственными глазами, и его. Когда-то мои глаза принадлежали ему. Эти глаза Вот в чём весь ужас. Руки в перчатках, на которые я сейчас смотрю, они ведут мотоцикл по дороге, когда-то были его руками. Понимаешь это? Поймёшь и подлинный страх. Страшно знать, что бежать некуда. Въезжаем в неглубокое ущелье, немного спустя возникает придорожная стоянка. Я её ждал. Пары скамеек, домик, зелёные деревца со шлангами, подведёнными к основаниям стволов. Джон Господи ты боже мой, уже у другого выхода готов ехать дальше. Не обращая внимания, я останавливаюсь у домика. Крис спрыгивает, ставим машину на подпорку, от двигателя такой жар, будто загорелся, и тепловые волны искажают все вокруг. Краем глаза вижу, что второй мотоцикл возвращается. Подъезжая, оба яростно смотрят на меня. Сильвия говорит: "Мы просто вне себя". Пожимая плечами, и шагаю к питьевому фонтанчику. Ты же нам о стойкости пел, спрашивает Джон. Гляжу на него и впрямь сердится. Я боялся, что ты заслушаешься, отвечаю я и отворачиваюсь. Пью воду. Она щелочная и отдает мылом, но все равно пью. Джон заходит в домик намочить рубашку, проверяя уровень масла. Колпачок масляного фильтра так раскалился, что жжёт пальцы даже сквозь перчатки. Много масла двигатель не потерял. Протектор задней шины стёрся чуть больше, но ещё послужит. Цепь натянута, но подсохла, и я на всякий пожарный лишний раз её смазываю. Все важные болты затянуты. Подходит Джон, с него капает, и говорит: "Теперь ты поезжай вперёд, а мы за тобой". "Я быстро не поеду", отвечаю я. "Хорошо", говорит он. "Всё равно доберёмся". И вот я еду впереди, не торопимся. Дорога по ущелью не бежит гладко по той же равнине, как я рассчитывал а забирает в гору. Сюрприз. Вот она то немного петляет, то вообще ведет не туда, куда надо, то опять возвращается на нужный курс. Вскоре немного поднимается, потом еще немного. Зигзагами движемся по каким-то щелям, но выезжаем вверх, с каждым поворотом все выше и выше. Появляются кустарники, деревца. Дорога ведет все выше, в травы, затем в огороженные луга. Над головой возникает тучка, может дождь Может, лугам нужен дождь? А на этих цветы странно, как всё изменилось. По карте не скажешь. Воспоминания тоже вроде исчезли. Должно быть, Федор здесь не ездил, но другой дороги нет. Странно. Продолжаем подъём. Солнце подаётся к тучи, которая уже расползлась до самого горизонта. Там деревья сосны и холодный ветер несёт аромат хвои. Цветы на лугах волнуются от ветра, мотоцикл чуть кренится, и вдруг становится прохладно. Смотрю на Криса, а он улыбается. Я тоже улыбаюсь. И тут на дорогу рушится дождь. Обалдеть, как пыль пахнет землей, которая ждала этого дождя слишком долго, и первые капли пятнают обочины. Все так ново. И он так нужен этот новый дождь. Одежда намокает, очки забрызганы, знобит восхитительно. Туча выходит из-под солнца, сосновый лес и луга снова сияют, поблескивая там, где капельки ловят свет. Высыхаем еще до перевала, но теперь прохладно. Останавливаемся и глядим на огромную долину и реку внизу. Кажется, приехали, произносит Джон. Сильвия с Крисом уже бродят по лугу среди цветов, под соснами, за которыми виднеется дальний край долины, вдали и внизу. Теперь я первооткрыватель, а подо мной земля обетованная.